Глава 11. Искусство и жизнь Нам остается еще рассмотреть вопрос относительно того значения, которое приобретает искусство, если допустить, что истолкование его, которое намечено выше, окажется справедливым. В каком отношении тогда эстетическая реакция стоит? ко всем остальным реакциям человека. Как в свете этого понимания уясняется роль и значение искусства в общей системе поведения человека? Мы знаем, что до сих пор на этот вопрос даются совершенно разные ответы и совершенно по-разному расценивается роль искусства которая одними авторами сводится к величайшему достоинству, а другими приравнивается к обыкновенной забаве и отдыху. Совершенно понятно, что оценка искусства будет всякий раз стоять в прямой зависимости от того психологического понимания, с которым мы к искусству подойдем. И если мы хотим решить вопрос о том, в каком отношении находится искусство и жизнь, если мы хотим поставить проблему искусства в плоскость прикладной психологии, мы должны вооружиться каким-нибудь общетеоретическим взглядом, который позволил бы нам иметь твердую основу при решении этой задачи. Первое и самое распространенное мнение, с которым здесь приходится столкнуться исследователю, это мнение о том, что искусство будто бы заражает нас какими-то чувствами, и что оно основано на этом заражении. Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства, говорит Толстой. Чувства самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства. Эта точка зрения сводит таким образом искусство к обыкновеннейшей эмоции, и утверждает, что никакой существенной разницы между обыкновенным чувством и чувством, которое вызывает искусство, нет, и что, следовательно, искусство есть простой резонатор, усилитель и передаточный аппарат для заражения чувством. Никакого специфического отличия у искусства нет, а потому оценка искусства и должна исходить в данном случае из того же самого критерия, из которого исходим мы, когда оцениваем всякое чувство. Искусство может быть дурно и хорошо, если оно заражает нас дурным или хорошим чувством. Само по себе искусство как раз таковое недурно и нехорошо, это только язык чувства, который приходится оценивать в зависимости от того, что на нем скажешь. Отсюда совершенно естественно Толстой делает вывод, что искусство подлежит оценке с общеморальной точки зрения и расценивал как высокое и хорошее то искусство, которое вызывало его моральное одобрение и возражал против того, которое заключало в себе предосудительные с его точки зрения поступки. Многие критики, сделали такие же выводы из его теории и расценивали обычно произведение искусства с точки зрения того явного содержания, которое в нем заложено. И если это содержание вызывало их одобрение, они относились с похвалой к художнику и наоборот. Какова этика, такова и эстетика. Вот лозунг этой теории. Ее глубочайшую неправильность обнаружил сам Толстой, когда попытался быть последовательным в своих собственных выводах. В виде иллюстрации своей теории он сопоставляет два художественных впечатления. Одно, которое произвело на него пение большого хоровода баб, величавших вышедшую замуж его дочь. И другое, которое осталось у него от игры. Прекрасного музыканта, исполнившего сонату Бетховена Опус 101. В пении Баб выражалось такое определенное чувство радости, бодрости и энергии, что оно невольно заразило самого Толстого, и он пошел к дому бодрый и веселый. С этой точки зрения, песня БАБ для него настоящее искусство, которое передает определенное и сильное чувство. И так как второе впечатление решительно не содержало в себе такого явного выражения, то он готов признать, что соната Бетховена только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и потому ничем не замечательная. Уже на этом примере совершенно очевидно до каких нелепых выводов. Должен дойти автор, когда он в основу понимания искусства положит критерий заразительности. С этой точки зрения Бетховен не содержит никакого определенного чувства, а пение баб элементарно и заразительно весело. Прав совершенно Евлахов, когда говорил, что если это так, то самым настоящим, самым истинным искусством нужно признать военную и бальную музыку, так как та и другая заражают еще более. И Толстой последователен. Он действительно наряду с народными песнями признает в музыке лишь марши и танцы разных композиторов, произведениями, приближающимися к требованиям всемирного искусства. Рецензент его статьи, Вальтер, справедливо отмечает что если бы толстой сказал что веселость баб привела его в хорошее настроение то против этого положения ничего нельзя было бы возразить что с помощью языка чувств выразившегося в пении баб он мог бы выразиться и просто вараии и вероятно так и было толстой заразился их веселостью Но при чем тут искусство? Толстой не говорит, хорошо ли пели бабы, но неужели, если бы они не пели, а просто весело галдели, стуча в косы, неужели их веселость была бы меньше заразительна, в особенности в день свадьбы дочери? Нам думается, что если мы сравним по заразительности обыкновенный крик ужаса И сильнейший роман или трагедию, то произведение искусства не выдержит этого сравнения. И очевидно, что надо привнести нечто еще иное к простой заразительности для того, чтобы понять, что такое искусство. Очевидно, искусство производит какое-то другое впечатление. И в этом смысле очень прав Лонгин, говоря, что нужно тебе знать, что другое дело изображение у оратора и другое у поэта, а также что цель изображения в поэзии – трепет, в прозе же – выразительность. Вот этот трепет, который составляет цель поэзии, в отличие от выразительности, равной заразительности в прозе, и не уловлен совершенно формулой Толстого. Однако, чтобы окончательно убедиться в том, что он не прав нам следует обратиться к тому искусству, на которое он указывает к искусству бальной и военной музыки и посмотреть, является ли целью этого искусства действительно простая заразительность или нет. Петрожицкий полагает, что эстетика ошибается, когда думает, что искусство имеет целью возбуждение только эстетических чувств. По его мнению, искусство вызывает целый ряд общих эмоций, а эстетические эмоции играют лишь декоративную роль. Например, искусство воинственного периода народной жизни бывает приспособлено главным образом к возбуждению героическо-воинственных эмоциональных волнений и настроений. И теперь, например, военная музыка существует вовсе не для того, чтобы доставлять солдатам на войне эстетические удовольствия, а для того, чтобы возбуждать и потенцировать воинственные эмоции. Смысл средневекового искусства, не исключая скульптуры и архитектуры, заключался главным образом в возбуждении возвышенно-религиозных эмоций. Лирика приспособлена к одним, сатира, к другим, драма и трагедия опять к иным сторонам нашей эмоциональной психики и прочее и прочее. Не говоря о том, что военная музыка в самой войне во время боя никаких воинственных эмоций не вызывает, можно усомниться и в том, что вообще вопрос здесь поставлен правильно. Так, например, Овсяника Куликовский гораздо более прав, когда полагает, что военная лирика и музыка поднимают дух войска, воодушевляют на подвиг, но ведь они не разрешаются боевой эмоцией или боевым аффектом. Они скорее умеряют и дисциплинируют боевой пыл. А кроме того, успокаивают взвинченную нервную систему и прогоняют страх. Приободрять психику, успокаивать взбудораженную душу и прогонять страх – это, можно сказать, одно из важнейших практических приложений лирики, вытекающих из ее психологической природы. Ошибочно таким образом думать, что музыка непосредственно вызывает боевую эмоцию. Она скорее категорически разрешает страх, смуту и нервное волнение. Она как бы дает возможность проявиться боевой эмоции, но сама непосредственно ее не вызывает. Это особенно легко увидеть на эротической поэзии. Единственный смысл, который по-толстому возбуждать в нас похоть чувств, между тем, как тот, кто увидит истинную природу лирической эмоции, всегда поймет, что она действует совершенно обратным образом. Нельзя сомневаться в том, что на все другие эмоции и аффекты лирическая эмоция действует смягчающим образом. А нередко и парализует их. Прежде всего, так действует она на половое чувство с его эмоциями и аффектами. В эротической поэзии, если только она в самом деле лирична, гораздо меньше соблазна, чем в тех произведениях образного искусства, в которых вопрос любви и пресловутая половая проблема трактуется с целью Морального воздействия на читателя, и если овсяника Куликовский полагает, что половое чувство, которое очень легко эмоционально возбуждается, вызывается всего сильнее образами и представлениями, и что эти образы и представления обезвреживаются в лирике лирической эмоцией и что укрощением полового инстинкта и обережением его человечество обязано лирике не меньше, если не больше, чем этике, то он прав только наполовину. Он при этом недооценивает значение других видов искусства, которые он называет образными, и не замечает, что и там эмоции, вызываемые образами, парализуются эмоцией искусства, хотя бы она и не была лирична. Мы видим таким образом, что теория Толстого не оправдывается даже там, где он видел ее наивысшую правоту, в искусстве прикладном. Что касается большого искусства, искусства Бетховена и Шекспира, то сам Толстой указал на то, что эта теория там неприложима. И в самом деле... Как безотрадно было бы дело искусства в жизни, если бы оно не имело другой задачи, кроме как заражать чувствами одного многих людей? Его значение и роль были бы при этом чрезвычайно незначительны, потому что в конце концов никакого выхода за пределы единичного чувства, кроме его количественного расширения, мы не имели бы в искусстве чудо искусства тогда напоминало бы безотрадное евангельское чудо, когда пятью-шестью хлебами и двенадцатью рыбами была накормлена тысяча человек, и все ели и были сыты, и оставшихся костей набрано двенадцать коробов. Здесь чудо только в количестве. Тысяча евших и насытившихся, но каждый ел только рыбу и хлеб, хлеб и рыбу. И не то ли же самое ел каждый из них каждый день в своем доме без всякого чуда. Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства. Чудо искусства скорее напоминает другое евангельское чудо. Претворение воды в вино. И настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто притворяющее, преодолевающее обыкновенные чувства. И тот же самый страх, и та же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится. И это нечто преодолевает эти чувства, просветляет их, притворяет их воду в вино. И таким образом, осуществляется самое важное назначение искусству. «Искусство относится к жизни, как вино к винограду», сказал один из мыслителей, и он был совершенно прав, указывая этим на то, что искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится выходит таким образом, что чувство первоначально индивидуально, а через произведение искусства оно становится общественным или обобщается. И здесь дело происходит так, будто ничего никогда от себя искусство в это чувство не привносит. И для нас становится совершенно непонятным факт, почему искусство следует рассматривать как акт творческий, и чем оно отличается от простого выкрика или от речи оратора, и где же тот трепет, о котором говорил Лонгин, если за искусством признается одна заразительность. Мы должны признать, что ведь наука не просто заражает мыслями одного человека все общество. Техника не просто удлиняет руку человека. Так же точно и искусство. Есть как бы удлиненное общественное чувство или техника чувства, как это мы постараемся показать ниже. Глубоко прав был Плеханов, когда утверждал, что отношения между искусством и жизнью чрезвычайно сложны. Он приводит пример стена, который останавливается на интересном вопросе почему пейзаж развивался только в городе. Казалось бы, если искусство просто заражает нас теми чувствами, которые сообщает нам жизнь, пейзаж должен был умереть в городе, а между тем история говорит нам совсем обратное. Тен утверждает, что мы правы, когда восхищаемся диким пейзажем, как они были правы, когда такой пейзаж нагонял на них скуку. Для людей XVII века не было ничего некрасивей настоящей горы. Она вызывала в них множество неприятнейших представлений. Они были утомлены варварством, как мы утомлены цивилизацией. Эти горы дают нам возможность отдохнуть от наших тротуаров, бюро и лавок. Дикий пейзаж нравится нам только по этой причине. Плеханов указывает на то, что искусство есть иногда не прямое выражение жизни, а антитеза к ней. Дело, конечно, не просто в отдыхе, о котором говорит Тен, но в некоторой антитезе, в том, что в искусстве изживается какая-то такая сторона нашей психики, которая не находит себе исхода в нашей обыденной жизни. И здесь уже во всяком случае никак не приходится говорить о простом заражении. Очевидно, действие искусства гораздо сложнее и многообразнее, и с каким бы определением мы ни подошли к искусству, мы всегда увидим, что оно заключает в себе нечто, что отличается от простой передачи чувства. Согласимся ли с Луначарским, что оно есть концентрация жизни? все равно мы должны будем увидеть, что искусство исходит из определенных жизненных чувств, но совершает некоторую переработку этих чувств, которую не учитывает теория Толстого. Мы видели уже, что эта переработка заключается в катарсисе, превращении этих чувств в противоположные, в разрешении их И это как нельзя больше согласуется с тем принципом антитезы в искусстве, о котором говорит Плеханов. И мы легко убедимся в этом, если только остановимся на вопросе о биологическом значении искусства, если мы поймем, что оно есть не просто средство заражения, но и какое-то неизмеримо более важное средство для человека. Веселовский? в трех главах из исторической поэтики, прямо указывает, что древнейшая песня и игра возникают из какой-то сложной потребности в катарсисе. Хоровая песня за утомительной работой нормирует своим темпом очередное напряжение мускулов. С виду бесцельная игра отвечает бессознательному позыву упражнять и упорядочить Мускульную или мозговую силу. Это потребность того же психофизического катарсиса, какой был формулирован Аристотелем для драмы. Она сказывается и в виртуозном даре слез у женщин к племени Маоре, и в повальной слезливости XVIII века. Явление тоже. Разница в выражении и в понимании. Ведь и в поэзии. Принцип ритма ощущается нами как художественный, и мы забываем его простейшие психофизические начала. И лучшим опровержением теории заразительности является вскрытие этих психофизических начал, лежащих в основе искусства, указание на его биологическое значение. Искусство, видимо, разрешает и перерабатывает, какие-то в высшей степени сложные стремления организма, и лучшим подтверждением нашего взгляда мы считаем тот факт, что он вполне согласуется с исследованиями Бюхера о происхождении искусства и прекрасно позволяет понять истинную роль и назначение искусства. Как известно, Бюхер установил, что музыка и поэзия Возникают из общего начала, из тяжелой физической работы, и что они имели задачу катартически разрешить тяжелое напряжение труда. Вот как он формулирует общее содержание рабочих песен. Первое. Следуя за ходом работы, они дают знак к одновременному напряжению всех сил. Второе. Они стараются подстрекнуть товарищей к работе насмешкой, бранью или ссылкой на мнение зрителей. Третье. Они дают выражение размышлению работающих о самой работе, о ходе ее, об орудиях работы, дают исход их радости или недовольству, жалобам на тягость работы. И малое вознаграждение, четвертое. Они обращаются с просьбой к самому предпринимателю, работы, к надсмотрщику или простому зрителю. Уже здесь оба элемента искусства и их разрешения находят свое место. Единственная особенность этих песен в том, что То мучительное и трудное, что должно разрешить искусство, заключено в самом труде. Впоследствии, когда искусство отрывается от работы и начинает существовать как самостоятельная деятельность, оно вносит в самое произведение искусства тот элемент, который прежде составлял труд. То мучительное чувство, которая нуждается в разрешении. Теперь начинает возбуждаться самим искусством. Но природа его остается той же самой. Поэтому чрезвычайно интересно общее утверждение Бюхера. Ведь народы древности считали песни необходимым аккомпанементом при всякой тяжелой работе. Мы уже видим из этого, что песня, во-первых, Организовывало коллективный труд. Во-вторых, давало исход мучительному напряжению. Мы увидим, что и на своих самых высших ступенях искусство, видимо отделившись от труда, потеряв с ним непосредственную связь, сохранило те же функции, поскольку оно еще должно систематизировать или организовывать общественные чувства. И давать разрешение и исход мучительному напряжению. Квинтилиан выразил ту же самую мысль, полагая, что музыку сама природа дала нам для того, чтобы легче переносить труд. Например, и грибца побуждает песня: она полезна не только в тех делах, где усилия многих согласуются, но и усталость одного находит себе облегчение в грубой песне. Искусство таким образом первоначально возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование. И нельзя, конечно, допустить и мысли, чтобы его роль сводилась только к коммуникации чувства, и чтобы оно не заключало в себе никакой власти над этим чувством. Если бы искусство как толстовские бабы, умело только вызывать в нас веселость или грусть, оно никогда не сохранилось бы и не приобрело того значения, которое за ним необходимо признать. Прекрасно выразил это Ницше в «Веселой науке», когда указал на то, что в ритме заключено побуждение. И вот эта возможность изживать в искусстве величайшие страсти, которые не нашли себе исхода в нормальной жизни, видимо и составляет основу биологической области искусства. Все наше поведение есть не что иное, как процесс уравновешивания организма со средой. Тем проще и элементарнее наши отношения со средой тем элементарнее протекает наше поведение. Чем сложнее и тоньше становится взаимодействие организма и среды, тем зигзагообразнее и запутаннее становятся процессы уравновешивания. Никогда нельзя допустить, чтобы это уравновешивание совершалось до конца гармонически и гладко. Всегда будут известные колебания нашего баланса. Всегда будет известный перевес на стороне среды или на стороне организма. Ни одна машина, даже механическая, никогда не могла бы работать до конца, используя всю энергию исключительно на полезные действия. Всегда есть такие возбуждения энергии, которые не могут найти себе выхода полезной работе. Тогда возникает необходимость в том, чтобы время от времени разряжать не пошедшую в дело энергию, давать ей свободный выход, чтобы уравновешивать наш баланс с миром. Самые чувства, верно говорит профессор Аршанский, это плюсы и минусы нашего баланса. И вот эти плюсы и минусы нашего баланса, эти разряды и траты не пошедшей в дело энергии и принадлежат к биологической функции искусства. Стоит только взглянуть на ребенка, чтобы увидеть, что в нем заключено гораздо больше возможностей жизни, чем те, которые находят свое осуществление. Франк говорит, что если ребенок играет в солдата, разбойника и лошадь, то это потому, что в нем реально заключены и солдат, и лошадь, и разбойник. Принцип, установленный Шерингтоном, принцип борьбы за общее двигательное поле, ясно показал, что наш организм устроен таким образом, что его нервные рецепторные поля превышают во много раз его эффекторные исполнительные нейроны. И в результате наш организм воспринимает гораздо больше влечений, раздражений, чем он может осуществить. Наша нервная система похожа на станцию, которой ведут пять путей, и от которой отходит только один. Из пяти прибывающих на эту станцию поездов Только один и то после жестокой борьбы может прорваться наружу. Четыре остаются на станции. Нервная система таким образом напоминает постоянное, ни на минуту не прекращающееся поле борьбы. А наше осуществившееся поведение есть ничтожная часть того, которое реально заключено в виде возможности в нашей нервной системе и уже вызвано даже к жизни но не нашло себе выхода подобно тому как во всей природе осуществившаяся часть жизни есть ничтожная часть всей жизни которая могла бы зародиться, подобно тому как каждая родившаяся жизнь оплачена миллионами неродившихся, так же точно и в нервной системе Осуществившаяся часть жизни есть меньшая часть, реально заключенной в нас. Шерингтон сравнивал нашу нервную систему с воронкой, которая обращена широким отверстием к миру и узким отверстием к действию. Мир вливается в человека через широкое отверстие воронки, тысячу зовов, влечений, раздражений ничтожная их часть, осуществляется и как бы вытекает наружу через узкое отверстие. Совершенно понятно, что эта неосуществившаяся часть жизни, не прошедшая через узкое отверстие часть нашего поведения, должна быть так или иначе изжита. Организм приведен в какое-то равновесие со средой. Баланс необходимо сгладить, как необходимо открыть клапан в котле, в котором давление пара превышает сопротивление его тела. И вот искусство, видимо, и является средством для такого взрывного уравновешивания со средой в критических точках нашего поведения. Уже давно выражалась мысль о том, что искусство как бы дополняет жизнь и расширяет ее возможности. Так Ланге говорит, современный культурный человек имеет печальное сходство с домашним животным. Ограниченность и однообразие, в которых благодаря размеренной буржуазной жизни, отлитой в определенные общественные формы, протекает жизнь отдельного человека, ведут к тому, что все люди, бедные и богатые, сильные и слабые, одаренные и несчастные, живут неполной и несовершенной жизнью. Можно поистине удивляться, сколь ограничено количество представлений, чувств и поступков, которые современный человек может переживать и совершать. То же самое отмечает Лазурский когда поясняет теорию в ссылкой на роман Толстого. У Толстого, Ванни Карениной, есть место, где рассказывается, как Анна читает какой-то роман, и ей хочется делать то, что делают герои этого романа – бороться, побеждать вместе с ними, ехать вместе с героем романа в его поместье и так далее. Такого же в общем мнения придерживается и Фрейд, когда смотрят на искусство как на средство примирения двух враждебных принципов – принципа удовольствия и принципа реальности. И несомненно, что поскольку речь идет о жизненном значении, все эти авторы гораздо больше правы, чем те, которые, подобно Грент-Аллену, полагают, что эстетическими являются те чувствования, которые освободились от связи с практическими интересами. Это близко напоминает формулу Спенсера, который полагал, что красиво то, что когда-то было полезно, и теперь перестало им быть. Развитая до своих последних пределов, эта точка зрения приводит к теории игры которой придерживались многие философы и который дал высшее выражение Шиллер. Эта теория искусства как игры имеет то существенное против себя возражение, что она никак не позволяет нам понять искусство как творческий акт, и что она сводит искусство к биологической функции упражнения органов. То есть, в конечном счете, чрезвычайно незначительному у взрослого человека факту. Гораздо сильнее все те теории, которые показывают, что искусство есть необходимый разряд нервной энергии и сложный прием уравновешивания организма и среды в критические минуты нашего поведения. Только в критических точках нашего пути Мы обращаемся к искусству, и это позволяет нам понять, почему предложенная нами формула раскрывает искусство именно как творческий акт. Для нас совершенно понятно, если мы глядим на искусство как на катарсис, что искусство не может возникнуть там, где есть просто живое и яркое чувство. Даже самое искреннее чувство само по себе не в состоянии создать искусство. И для этого ему не хватает не просто техники и мастерства, потому что даже чувство, выраженное техникой, никогда не создаст ни лирического стихотворения, ни музыкальной симфонии. Для того и другого необходим еще и творческий акт преодоление этого чувства, его разрешение победы над ним. И только когда этот акт является лицо только тогда осуществляется искусство. Вот почему и восприятие искусства требует творчества. Потому что и для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить то чувство, которая владела автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения. Необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис. И только тогда действие искусства скажется сполна. Вот почему для нас становится вполне понятен совершенно правильный взгляд Овсяника Куликовского, что роль военной музыки сводится вовсе не к тому, что она вызывает боевые эмоции, а скорее к тому, что она, уравновешивая в общем организм в этот критический для него момент со средой, дисциплинирует, упорядочивает его работу, дает нужный разряд его чувству, прогоняет страх и как бы открывает свободный путь для храбрости. Искусство таким образом никогда прямо не порождает из себя того или иного практического действия. Оно только приуготовляет организм к этому действию. Очень остроумно замечает Фрейд, что испуганный человек, когда видит опасность, страшится и бежит. Но полезным, говорит он, является то, что он бежит, а не то, что он боится. В искусстве как раз наоборот. Полезным является сам по себе страх, сам по себе разряд человека, который создает возможность для правильного бегства или нападения. И в этом, конечно, заключается та экономизация наших чувств, о которой говорит Овсяника Куликовский. Гармонический ритм лирики создает эмоции, отличающиеся от большинства других эмоций тем, что они, эти лирические эмоции, экономизируют психическую силу, внося стройный порядок в душевное хозяйство. Это не та экономия, о которой мы говорили в самом начале. Это не просто стремление избежать всякой психической затраты. В этом смысле искусство не подчинено принципу экономии сил. Наоборот, оно заключается в бурной и взрывной трате сил, в расходе души, в разряде энергии. То же самое произведение искусства воспринятое холодно, прозаически или переработанное для такого понимания, гораздо более экономизирует силу, чем соединенное с действием художественной формы. Будучи само по себе взрывом и разрядом, искусство все же вносит действительно строй и порядок в наши расходы души, в наши чувства. И, конечно, та трата энергии, которую производила Анна Каренина, переживая вместе с героями романа их чувства, есть экономизация душевных сил по сравнению с действительным и реальным переживанием чувства. Еще яснее становится этот принцип экономизации чувств в более сложном и глубоком значении, чем то, которые придавал ему Спенсер. Если мы попытаемся выяснить социальное значение искусства. Искусство есть социальное в нас, и если его действие совершается в отдельном индивидууме, то это вовсе не значит, что его корни и существо индивидуальны. Очень наивно понимать социальное только как коллективное, как наличие множества людей. Социальное и там, где есть только один человек и его личные переживания. И поэтому действие искусства, когда оно совершает катарсис и вовлекает в этот очистительный огонь самые интимные, самые жизненно важные потрясения личной души, есть действие социальное. Дело происходит не таким образом, как изображает теория заражения, что чувство, рождающееся в одном, заражает всех, становится социальным. А как раз наоборот, переплавка чувств вне нас совершается силой социального чувства, которое объективировано, вынесено вне нас, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства, которые сделались орудиями общества. Существеннейшая особенность человека, в отличие от животного, заключается в том, что он вносит и отделяет от своего тела и аппарат техники, и аппарат научного познания, которые становятся как бы орудиями общества. Так же точно и искусство есть общественная техника чувства, орудие общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа. Правильнее было бы сказать, что чувство не становится социальным, а напротив, оно становится личным, когда каждый из нас переживает произведение искусства, становится личным, не переставая при этом оставаться социальным. Искусство, говорит Гюйо, есть конденсация действительности. Она нам показывает человеческую машину под более сильным давлением. Оно старается представить нам более жизненных явлений, чем их было в прожитой нами жизни и эта концентрированная жизнь в искусстве конечно же оказывает не только влияние на наши чувства но и на нашу волю потому что в чувстве есть зачаток воли и Гюйо совершенно прав когда он придает колоссальное значение той роли которую искусство играет в обществе оно вводит все больше и больше действие страсти. Оно создает нарушение внутреннего равновесия, видоизменение воли в новом смысле. Оно формулирует для ума и оживляет для чувства такие эмоции, страсти и пороки, которые без него остались бы в неопределенном и неподвижном состоянии. Оно выговаривает слово, Которого мы искали, заставляет звучать струну, которая была только натянута и нема? Произведение искусства есть центр притяжения, совсем так как деятельная воля высшего гения. Если Наполеон увлекает волю, то Карнель и Виктор Гюго увлекают ее не менее, хотя и на другой лад. Кто знает число преступлений, подстрекателями которых. Были и еще есть романы с убийствами. Кто знает, число действительных распутств, которые навлекло изображение распутства. Здесь Гюйо ставит вопрос слишком примитивно и просто, когда представляет себе, что искусство непосредственно вызывает те или иные эмоции. На деле так никогда не бывает. Изображение убийства вовсе не вызывает убийства. Сцена прелюбодеяния вовсе не толкает на разврат. Отношения искусства и жизни очень сложны и в самом приблизительном виде их можно охарактеризовать следующим образом.